Амазонки среди нас. Наверное, все знают, что сосны, березы, яблони и кусты малины широко расселились по всему миру. И некоторые из них так привлекательны для человеческого взгляда, что буквально влюбляют людей в себя. Но мало кто знает, что появились эти влюбляющие в себя растения в тот день, когда на Земле навсегда исчезло государство прекрасных воинственных амазонок. Давно это было. Еще в те далекие времена, когда амазонки, помирившись с греками после трагической гибели царицы Антиопы, отбивались от натиска степных кочевников и лесных жителей Севера. Дело в том, что слух о воинских доблестях, красоте и волшебных целительных руках амазонок вызвал сильнейший интерес в соседних областях. Каждый мужчина там просто мечтал иметь амазонку женой или рабыней. Правда, добыть амазонку было непросто. Чаще выходило наоборот. Они похищали мужчин, ведь им покровительствовала сама богиня-охотница Артемида. Но когда степные кочевники объединились с лесными жителями севера, борьба стала слишком неравной. В несметном количестве подступили они к столице амазонок Фемискери. Надежды отсидеться за крепостными стенами не было. Слишком много народа и мало еды. выходило или сдаваться или умереть в бою. Выбрали второе и вывели на рассвете под покровом темноты и тумана свои войска из крепости. Грозное и непреклонное стояло воинство амазонок в ожидании утренней зари, чтобы встретить смерть, как подобает воинам. Но не захотели боги гибели амазонок и превратили их войство в сосновый бор. Девушек, не достигших еще воинского возраста, в березы, детей же В кусты малины, а женщин, ожидавших рождения детей в яблоне. И вот, когда туман рассеялся, перед бесчисленными ордами кочевников и лесных жителей севера, вместо грозных амазонок, предстал сосновый бор, благоухающий, свежевыделенной смолой. Когда же тараном взломали крепостные ворота, город оказался пуст. Все пространство города занимало березовая чаща. Дорожки к строениям заросли кустами малины, а в окна домов заглядывали ветви яблонь, изнемогающие под тяжестью золотистых плодов. Грозно шумели верхушки сосен, от бессилия сбрасывая шишки на головы победителей. Кусты малины, как дети, цепляясь за их одежды, и ловко прятали в листьях свои красные серьги. Яблони так высоко подняли свои ветви, что плоды приходилось сбивать палками. А с тонких ветвей берез на голову воинов что-то капало иногда, похожее на слезы. Ничего не тронули победители в городе. Лишь каждый на память об этом чуде унес с собой или сосновую шишку, или яблоко, или куст малины. И разнесли они их по всему миру. А тонкие ветви берез так влюбили в себя небосвод, что он вознамерился заселить березами весь мир, приказав ветрам разносить их семена по всему белому свету. Вот почему и в России до сих пор на любом пустыре первыми вырастают березы. Только почему-то плачут они по весне. Люди собирают эти слезы и пьют. Мужчины от них становятся мужественнее, а женщины нежнее. И до сих пор в России любимое плодовое дерево яблоня, а любимая ягода малина. А сосновый бор – любимое место для прогулок. Благоухающий аромат сосен лечит многие недуги людей. А из их смолы делают много полезных веществ, в том числе канифоль, которые натирают смычки музыкальных инструментов, чтобы они открывали людям шлюзы любви, милосердия и добра. амазонки, жившие в семьях кочевников и лесных жителей севера, не исчезли, а нарожали много детей и научили их многому, что знали их древние предки. Вот почему до сих пор Россия славится красотой, умелыми руками своих женщин. и боевой стойкостью мужчин. Олимпийским богам так понравился новый облик амазонок, что они до сих пор любуются красотой своего творения. Но среди кочевников и жителей севера долго еще существовало поверье, что оживают иногда амазонки и помогают в бою по своей женской прихоти той или другой стороне, решая тем самым исход битвы. Так одно время они помогали Чингисхану. а на Куликовом поле Дмитрию Донскому.